Глава четвертая. Стою над откинутой в сторону дверцы погреба и смотрю в черную квадратную дыру. Кот жмется к моей лодыжке, шевеля усами и нюхая воздух. Защита и опоры из него так себе. Я в этом мире не полны сутки, а уже задаюсь вопросом важности фамильяра для ведьмы. Так ли без него плохо? Мог бы сразу сказать, что внизу заперто животное. С упреком произношу я, отпихивая шерстяную тушку подальше. Нечего ко мне подлизываться. Я же сам вернулся только утром морщусь, скрещивая руки на груди. Заканчивай манерничать, мы оба знаем, что ты умеешь нормально говорить, без этих твоих растягиваний гласных. Это раздражает. Огонек фыркает, отворачивается, суется под стол и без зазрения совести разваливается у стены. Какая нервная. У меня в подполье дикий зверь, и я узнаю об этом только сейчас. Бам-бам-бам. Теперь раздаются монотонные удары чего-то очень тяжелого металлическую преграду. Я сглатываю, снова перевожу взгляд на зияющую в полу пустоту. Чем дольше тянешь, тем злее он становится. Как бы, между прочим, добавляет кот. Знаешь, мне понадобится помощь. Сгибаюсь пополам, хватаю за пушистую шкурку и выуживаю котяру из-под укрытия. Ты чего это задума? Бросаю его вниз. ла а Вопль быстро обрывается звуком мягкого приземления кошачьей задницы. Я прямо-таки чувствую моральное удовлетворение. Беру подготовленный заранее подсвечник со свечой, зажигаю фитиль и потихоньку спускаюсь по приставной деревянной лестнице. Если это единственный вход, зверь не может быть слишком большим. Но, судя по звукам, которые он издает, что-то тут не сходится. «Можно было со мной и понежнее», — подает голос фамильяр. Я вожу свечу, пытаясь обнаружить это рыжее недоразумение. Но тут вдруг он сам себе подсвечивает, зажигает собственный хвост. В прямом смысле слова он горит у него, как факел. И моя свечка оказывается без надобности, так как в помещении становится очень даже светло. «Ничего себе!» — пораженно протягиваю я, не сводя с фамильяра глаз. «Огонёк! Ну, конечно же!» — имя само за себя говорит. Кот важно прохаживается вдоль металлических стеллажей, демонстрируя себя во всей красе. А я думаю лишь об одном — как он не сгорает? Ты же весь шерстяной. Почему огонь не перекидывается на стальную шкуру? Магия! Но подпалить другие вещи я могу при большом желании. Закатываю глаза. И это в деревянном доме. Как он его все еще не спалил вместе с пролегающим лесом? Прозвучало как угроза. Я осматриваюсь, понимаю, что ничего подозрительного здесь нет полки с закатанными банками, ящики, поставленные друг на друга у одной из стен, подвешенные крючкам на потолке пучки различных трав и большой металлический шкаф. Он заинтересовывает меня больше остального. Распахиваю первую пару дверец. За ними скрывается ряд полочек с продуктами, которые я бы назвала скоропортящимися. Бутылки молока, головки сыра, пачки масла, хлеб, вяленое мясо и прочее. В другом отделе обнаруживаю крупы, муку и специи. В третьем и последнем – овощи, фрукты, ягоды и зелень. Если перевести на современный язык, Огромный холодильник, содержимое которого может кормить семью как минимум месяц. Ощущение, что прежняя хозяйка готовилась к апокалипсису, который рассчитывала пересидеть в избушке на окраине леса. Здесь были основательные чары стазиса, но теперь они частично сняты. Подал голос мой единственный пока источник знаний. Пользу от него все же есть. Частично это как? Но это теперь можно есть. Когда магия консервирует продукты, они становятся твердыми и несъедобными. Как замороженные. Да, примерно вздыхаю, захлопывая дверцы. «Отличная новость. С голоду мы не помрем, и в город тащиться за пропитанием в ближайший месяц точно не нужно». «Зачем тебе город?» — искренне удивляется кот. «Лес же под боком». Скептически на него смотрю. На грибах и ягодах долго не проживешь, а охотник из меня, как ислана балерина не говоря уж о том, что в зимний период лес ни разу не источник пропитания. А кот почему-то начинает злиться. «Не смотри на меня так, Когда в последний раз ты повадилась в город ходить, я остался без хозяйки, две недели скитался по болоту и выл от горя. Он вдруг плюхается на пятую точку, раскинув задние лапы в стороны, прямо как человека, начинает рыдать. Без слез, но очень заунывно и несчастно. Бедный я, бедный фамильяр! скитался один ошеник. Ветки и листья на шкурку цеплял, от диких и злых зверей спасался, болотными червями питался, ведьму свою потерял навсегда. Мне становится неловко. Теперь нет сомнений, что кот в курсе, кто я такая. Вернее, он знает, что я не его настоящая хозяйка. Ты это, не переживай так, я же вернулась. Никогда не умела утешать. Он перестает выйти, смотрит на меня желтыми огнями глаз. От людей одни напасти. Ага. По спине пробегают мурашки. Да, ты абсолютно прав. Хорошо, что я ведьма. И правда, хорошо. Фамильяр вздыхает, поднимается и прекращает стенания. Встряхивает хвостом, от которого отделяется несколько искорок они растворяются в воздухе не успев долететь до пола Так говорил вход в подземелье где то здесь напоминаю о причине нашего визита в погреб Так где же он кот молча проходит к местному аналогу холодильника отрется об него поднимается на задние лапы дотягивается передний до круглой ручки нижнего ящика затем отходит в сторону и смотрит на меня заинтригованно я берусь за эту ручку пытаюсь надавить потянуть на себя отогнуть в сторону а потом просто поворачиваю как обычную дверную раздается щелчок Оказывается, металлический шкаф состоит из двух отдельных, и они начинают двигаться в разные стороны. Вместо стены за ними обнаруживается дверь. Первые секунды кажется, что вот-вот раздастся очередно гуки удары, последует он именно в эту дверь. Она слетит с петель и похоронит меня под собой. Бах! Я вздрагиваю и зажмуриваюсь. Ничего. Приоткрывая один глаз, металлическая поверхность передо мной цела. Более того, звук исходит откуда-то изнутри, но не так близко, как ожидалось. Расслабленно выдыхаю, Берусь за ручку и дергаю на себя. Удивительно, не заперто. По ту сторону оказывается небольшой темный коридор и несколько дверей. На одной из них светится выведенные белой краской руны. Едва прохожу внутрь, на стенах вспыхивают факелы, и свечение странных знаков становится не таким ярким. «Лаборатория хозяйки!» — подает голос кот. Он проскальзывает меж моих ног, задевая кожу огненным хвостом. Сс! шиплю, принимаясь растирать лодыжку. «Еще раз обожжешь меня, обрею налоса! Это живодерство! Возмущается фамильяр. Так нельзя. Предпочитаю промолчать, дабы не начинать очередную перепалку. Быстренько заглядываю в две параллельные друг другу комнаты. Одна оказывается пустой, вторая заставлена стеллажами со всякого рода склянками и длинным столом посередине. Особо не разглядываю, потому что интересует меня дверь с магическими знаками. Она располагается напротив входа и прямо-таки излучает древнюю силу. Следует очередной удар, он исходит именно оттуда из комнаты, запертой рунами. Замечаю небольшое окошко в верхней части, прямо как в дверях тюремных камер. Медленно приближаюсь и кладу ладонь на холодную поверхность. Она моментально отзывается теплом, знаки вспыхивают ярче. «Так, хозяюшка, мне здесь не место!» Неожиданно заявляет Огонек. «Удачи!» Я оборачиваюсь, не веря своим ушам. «Серьезно?» «Что? Я всего лишь фамильяр. Это ты у нас, всемогущая ведьма. Тем более я знаю, кто за дверью!» «Да ты издеваешься!» Кот взмахивает огненным хвостом и исчезает в дымном облачке. «Ну и как это назвать?» Трусливый побег или продуманная попытка от меня избавиться. Так, успокойся, Саша. Ведьма покидала дом целёхонькой, без откусанных конечностей. Значит, зверь был к ней Или же пребывал в отключке. Божечка, помоги. Делаю глубокий вдох, медленный выдох и прикладываю вторую ладонь. Зачем это делаю, понятия не имею. Тело само за меня решает. Руны вспыхивают еще ярче, чем до этого. Не успеваю зажмуриться и теперь ловлю белых зайчиков. Стараюсь проморгаться и не сразу понимаю, что знаков больше нет, дверь чиста. Получается, я сняла заклинание. Как у меня это получилось? Вспоминаю, что теперь стою перед самой обычной дверью, и очередной удар с той стороны совершенно точно снесет ее с петель. Руки моментально становятся влажными, а дыхание застревает в горле. К счастью, зверь затих и не издает каких-либо звуков. Медленно поднимаю руку, берусь за округлый выступ и открываю окошко. Смотрю в темноту, слыша стук собственного сердца. И тут темнота смотрит в ответ огромным золотым глазом, драконьим. «Мамочка!» — взвизгиваю резко, захлопывая дверцу. Разворачиваюсь и даю деру, Закрываю проход в подземелье, практически взлетаю на приставную лесенку, с невероятной скоростью взбираясь наверх. Но тут в голове что-то щелкает, и останавливаюсь. Кажется, пережитая смерть с перемещением в другой мир слегка повредила мне кукушечку. Иначе откуда это странное чувство, что зверь мне ничего плохого не сделает? Нечто незримое сжимает мне сердце призрачной пятернёй и тянет обратно. Может, показалось, это не дракон? Как он вообще сюда мог пролезть? Я спускаюсь и медленно двигаю обратно. Останавливаюсь перед дверью, на которой совсем недавно светились руны, и тихо спрашиваю. «Ты же не причинишь вреда, верно?» Ответом становится тишина. Прикрываю на мгновение глаза и решаюсь. Берусь за ручку, тяну на себя. Конечно же, поддается. Я даже не удивляюсь тому, что зверь не попытался выбраться, как только руны были сняты. Здесь нет каких-либо источников света, но я отчетливо вижу черного дракона. Точно такого, на каких смотрела в фильмах и воображала себе, читая книги. Большую, занимающую собой все пространство огромной комнаты, с кожистыми крыльями, венком шипов на голове, золотыми глазами. Только, охватив взглядом весь образ, понимаю, что зверь лежит. С трудом удерживает голову в поднятом состоянии и смотрит на меня, не мигая. Я смотрю в ответ и чего то начинаю плакать. Душу охватывает такая тоска и боль словно все прекрасное давно погибло в этом мире, слезы сами струятся по щекам, оседая солью на губах. Дракон выдыхает, облачка дыма из ноздрей с глухим стонущим звуком, закрывает глаза и теряет последние силы, с глухим стуком ударяясь головой о каменный пол, прямо у моих ног.